четвертое Две первые машины остановились у дома КТ, а машина Армана по прибытии снесла мусорный бак, не кстати оставленный на тротуаре. Здесь чувствовались деньги. Это первое, что пришло в голову Камилю перед домом КТ. Большим трехэтажным зданием, широкое крыльцо которого выходило в обнесенный оградой парк, а огромное, Кованая решетка отделяла его от улицы. Один сотрудник из группы сопровождения выскочил из машины и открыл решетку. Три машины подрулили к крыльцу. Еще до того, как они остановились, четверо мужчин, одним из которых был Камиль, спрыгнули на землю. Дверь открыла женщина, похоже, разбуженная звуком сирен, несмотря на совсем не поздний вечер. «Мадам Катэ...» — спросил Верховен, поднимаясь на крыльцо. — Да. — Мы ищем вашего мужа. Он здесь. Лицо женщины неожиданно осветилось легкой улыбкой, как если бы она вдруг осознала, что у ее дома развертывается целая полицейская операция. — Нет, — ответила она, чуть отстранившись от двери. — Но вы можете войти. Камиль знаком приказал агенту обойти вокруг дома, чтобы проверить выходы. Оставил еще одного у входной двери, а остальная часть команды последовала за ним внутрь. Камиль очень хорошо помнил. коте, его внешность, возраст. Жена высокая и худая, когда-то наверняка красивая, была старше его лет на десять и совершенно не походила на ту, которую Камиль себе представлял. Хотя прелести ее слегка подувяли, манера держаться и осанка выдавали в ней женщину со вкусом, даже шикарную, что разительно не соответствовало облику ее мужа, чьи повадки продвинувшегося по служебной лестнице продавца свидетельствовали совсем о другом уровне. Одетая в домашние брюки, знававшие лучшие времена и совершенно заурядную блузку, она воплощала мягкой ли плавностью движений, замедленностью жестов, то, что называют «высокой культурой». Арман в сопровождении двух коллег быстро осмотрел дом, открывая двери комнаты шкафов, обыскивая помещение, пока мадам Катэ привычным жестом наливала себе стаканчик виски. Лицо хозяйки свидетельствовало о том, насколько эта привычка способствовала ее увиданию. «Можете ли вы сказать нам, где находится ваш муж, мадам Кате?» Она удивленно подняла глаза, потом, смущенная тем, с какой высоты разглядывать столь низенького человека, удобно устроилась на диване. «Ушлюх, предполагаю, а что?» «И как давно?» «Честно говоря, не имею никакого представления, месье. Майор Верховен». Поставлю вопрос по-другому. Как давно он отсутствует? Ну, скажем, а какой сегодня день? Пятница. Уже? Тогда, скажем, с понедельника. Да, с понедельника, как мне кажется. Вам кажется? С понедельника, уверенно. Четыре дня, и вас это, похоже, не беспокоит. «Ой, знаете ли, если бы я беспокоилась всякий раз, когда мой муж отправляется на прогулку, он так это называет, а вы знаете, в каком месте он обычно прогуливается? Я туда с ним не хожу и ничего не знаю». Камиль окинул взглядом огромную гостиную с монументальным камином, круглыми столиками, картинами и коврами. «Вы здесь одна?» Мадам Кате небрежным жестом обвела комнату. «А как вы полагаете?» «Мадам Кате, ваш муж разыскивается по делу об уголовном преступлении». Она посмотрела на него внимательнее, и Камилю показалось, что он различил мимолетную улыбку джаконды. «Я высоко ценю ваши чувства юмора и хладнокровия», — вернулся он к разговору. «Но у нас на руках две девушки, разрезанные на куски в квартире, которую сдал ваш муж, и мне не терпится задать ему несколько вопросов». «Две девушки, вы сказали? Проститутки?» «Две молодые проститутки, да». «Мне кажется, мой муж скорее сам куда-то ходит», — сказала она, вставая, чтобы налить себе еще. «Он не принимает на дому». — Нет, мне не верится. — Вы вроде бы не очень в курсе того, что делает ваш муж. — Действительно, — резко ответила она. — Если он режет девушек на куски во время своих прогулок, то не докладывает мне об этом после возвращения. — А жаль. Заметьте, меня бы это развлекло. На какой стадии опьянения она находилась на самом деле, Камиль не мог бы сказать. — Изъяснялась она ясно, четко выделяя каждый слог, но это могло означать, что она старается сбить его с толку. Вернулся Арман с двумя коллегами, знаком подозвал Камиле. Извините, я на секунду. Арман пошел впереди и привел Камиля в небольшой кабинет на втором этаже. Великолепный черешневый стол, навороченный компьютер, несколько папок с документами — Эта жерки полка с книгами по законодательству, буклеты по недвижимости и четыре этажерки детективов. Вызывай отдел идентификации и лабораторию, сказал Камиль, спускаясь. И свяжись с Мальвалем, пусть побудет здесь вместе с ними. И даже если придется остаться на ночь, на всякий случай, потом обернулся полагаю мадам КТ нам предстоит немного побеседовать о вашем муже.